Сюда, быстро. Продолжение следует... Самое необходимое! Слышишь, самое необходимое! Арджей? Э -э -э нет. Луна же ещё не полная. Ну и для чего ты разбудил меня? Вот, дурень. Даже не верится, неужели ты правда такой недоумок, чтобы воровать у меня припасы? Арджей, мне ведь придётся тебя убить. Я-я-я с отчаяния. Мне же нужно семью кормить. Какую семью? У тебя её нет. А у меня семья из меня. Стой-стой-стой-стой-стой! Послушай, из берлоги не вынес. Значит, юридически не украл. <плевизиний> О, нет. нет. нет. Стой. Стой! Стоп! Ох, <сосрочек> <Присло. плевизиний> Вернуть число! Ну хорошо, съешь меня. А что толку? Я ведь могу тебе всё вернуть. И красную тележку? Краснее. Ой! И синенький термос? Синий термос? Уже в списке. А можно жёлтый? Нет. И верни картофан. Обожаю эти чипсы. Стоит раз укусить, этот вкус нам не забыть. Ага, да более справедливо. Я достану самый большой пакет, в котором десять процентов бесплатно. А такое бывает? Ну я же не вру. Ладно, Эрджей. Я снова завалюсь спать, а проснусь, как знаешь, в полнолуние. Так что к этому времени все мое добро Но... должна быть там, где ты его взял. Но осталась неделя. Как я успею за неделю? <связь> я все успею. Надеюсь, мне помогут. В полнолуние все возвращаешь. И даже не думай подаваться в бега. Если ты удерешь, из-под земли достану и прикончу. А Лана, всё, договорились. Ты только не напрягайся. Мы над этим через неделю ещё смеяться будем. Да? Да. i am gotta tell myself yeah i'm a man looks grim right now but pretty soon we'll be laughing about Дав счастливую жизнь. О, в... ой, ой, холодно, холодно. О, всё-таки пора поменять панцирь. О, Ух ты. Весна. А через 274 дня опять зима? Просыпайтесь, Сони! Выходите из спячки. Ой, привет. Привет, Хэмми. Мне надо пипи. -пи. Но только не возраст, из которого пьём. Ну-ка, быстренько вставайте. Весна. Это значит, надо работать. Написал. Ой, нет. Ещё. Ну, давайте, вы просыпайтесь, а то сам начну будить. Советую послушаться. Во мне за зиму такое скопилось. Сейчас как вы... Спасибо, Стелла. О, да мне не трудно, верно? Подумаешь, газовую атаку объявить. Здравствуйте, Погодка-то, ах, погодка. Какое чудесное утречко, да? О, мамочки. О, да у тебя вокруг глазок темные круги, дорогая. Баки и Квилла просыпались каждые три недели, а Спайк во сне меня колол. Да, он у нас самый колкий. И характер у него самый колючий. Знаешь что, а давай я в дневную смену. Ой, Лу, было бы чудесненько. Дети слышали маму, а теперь слушаем меня. Не проказничать. Ой, всего-то этого я и опасался. Где еда? Осталась еда. Я страшно голодный. У нас есть еда. А? Мы за зиму все съели. Сам же и ел. Сейчас новую пойдем собирать. О, ух ты! <гай> Точно! Я шишек задрву лесу и даже вроде помню, где они! Ха-ха-ха! Пап, это Снежок! Но ведь мог быть и хищник! А тебе не надоело притворяться? Хитер, Сколько мне повторять? Сценическая смерть. Вот наше ремесло. Мы умираем, чтобы жить. Так, слушать старших, ну-ка все успокойтесь. Быстро. Нам надо найти тебе в этом году хорошего кавалера. Кавалера? Ого. Кавалера, да? Ну, мамочки, началось. Но почему все думают, что мне нужен мужчина? Взгляни на меня, будет и мало, понюхай. Найдёшь мне такого парня, что был порядочен, любил детей и не чувствовал запахов? Зови! Не <связи> Может быть, еда! Ну, думаю, все знают, э, что это значит. Верн! Погоди, Хэмми. <связи> Всего девять ягодок отделяло нас от голодной смерти. <связи> Простите, сгустил краски. Хотел сказать, от голодных спазмов в желудке. Верн! Я не закончил, Хэмми. Держи, Лу. Пенни? Спасибо. <связи> Вам, детки. Так вот, к чему этот разговор? Вен. Хэмми, если хочешь, опять пипи, -пи, вперёд! Я хочу сказать, что еды нам едва хватило. И в этом году нам надо заполнить кладовую в бревне... До самой верхушки! Именно! До самой верхушки! Поскольку мы с вами... Собиратели! А что мы собираем? Еду! Верно! Умно, Верн, очень умно. Давай, Хэмми. А? Говори. Что говорить? Ты что-то хотел сказать мне? Что хотел, что хотел, что хотел, что. сейчас. Вы же вертелось. О, да! Там какая-то непонятная штуковина. Ну очень страшная. За мной. Ну что ж, в повестке дня страшная непонятная штуковина. Идём. Хм. Собиратели. Хэми, какая штуковина? О. Вот это. Ей конца нет! О -о -о! Эй. И в одну, и в другую сторону. Чего, дорогая, думала. Не видеть не приходилось. Что за штука? Хитер, стой. Мне страшно. Мне тоже, мама. Ш -ш -ш -ш, не бойтесь. Это просто А что это лу? А? Э, -э ну, это это верно. Ну, по всей видимости, какой-то какой-то кустарник. Я бы меньше боялась, если бы знала, как это зовётся. Пусть зовётся Стив. Стив? Красиво. Стив годится. Если Стив не так страшно. О, великий, могучий Стив! Чего хочешь? Не думаю, что он умеет говорить. Видали, какой умник? А ну-ка, подойди сюда! Иду. Хэмми, куда ты? Но Стив сердится. Вроде звук с той стороны Стива, в смысле куста, в смысле... Слушайте, можно лишь одним способом узнать, что это такое и откуда тут взялось. Я пойду да посмотрю. Ай-яй-яй. <свист> <свист> Стив съел, верно? Ах так, Стив. Ну ты сам напросился. Стелла, не надо, меня не съели. Я споткнулся. <кхм> Все, сейчас я пойду, а вы стойте тут. <звук> здесь такое. О. Все посяга. Привет. О. О. Воу-воу-воу-воу! Во, во, во. Ау! А! А-а-а-а! О-о-а-а! А-а-а-а-а! а а а вас! а воу Нет, я могу говорить, я за рулем! а Приматы. Видно, появились, пока мы были в спячке. Страшно вспомнить. У них колёса на лапах. И ещё. Такие палки, которыми они били, будто для них это игра. Так умер бы. Надо было лечь и сыграть ящик. Па. Но это ещё не всё. Пол леса исчезло. Как? Да. Деревья и кустарники. Будто ветром сдуло. Мамочки. А где теперь брать еду? Не знаю. Зато знаю вот что. Всё будет хорошо, пока кто-нибудь опять не полезет сквозь Стива. Это называется изгородь. Её ни к чему бояться, мой земноводный друг. Ведь это врата в безбедную райскую жизнь. Э, я рептилии вообще-то, но ничего, распространённая ошибка. А ты... Э... Оу, не представился. Я Эрджей. Только не подумайте, что специально, но я услыхал ваш разговор. И готов пролить свет на эту вот ситуацию с изгородью. Внимание! Там, где раньше были дикие дебри, теперь 20 гектаров настоящего рая, ухоженного и кондиционированного. Исключая это пятнышко, вы вот тут. А -а -а. Нет, это как раз неплохо. Да? Вы ведь собираете кучу еды перед тем, как впадаете в спячку, верно? Ага, вон в то бревно! Эми! Что? Да, в это бревно. Оно похоже на пещеру. Набиваем до самой верхушки. -зи. А сколько... Уходит на то, чтобы заполнить бревно. 274 дня. У -у. А можно за неделю? Ну, это нереально. Можно, если вместе. У вас есть навыки собирательства, у меня есть ноу-хау, а у них есть еда. Сколько еды? Куча еды, уйма еды. Так много, что даже обделаться можно. Ну, знаете ли, еда, от которой обделаться можно, нам совершенно не интересно. А меня заинтересовало то, что он говорит, по-моему, стоит выслушать. Да, и меня это не пугает. А меня пугает, мой хвост уже дрожит. тех это... тих, -тих, -тих, тих, минутку. А при тут хвост? Когда дело нечисто, у меня дрожит хвост. И вот видишь ли от каждого твоего слова он трясется, как сумасшедший. Послушай, верно, да? Уверяю тебя, тут бояться совершенно нечего. А я боюсь, и на то есть причина. Да, вот, вот это не родинка. А это потому, что отправился без проводника. Пусть так. Нам не интересно. До свидания интересно достать вкуснейшей еды, какой вы и не пробовали? Нет. Да ладно? Не интересно. Ясно. Понимаю. Все понимаю. Видимо, сдерживают какие-то комплексы. А это что? Это, друг мой, волшебное сочетание кукурузной муки, дешёвого маргарина, фосфатов, лецитинов и прочих канцерогенов. Всё вместе. Чипсы. Вкус стерноперечный. Ещё? Меня... Ещё? Да, да, верно. Очень вкусно. Это вкус новой жизни. Как смеет, испробуем. Да! Добро пожаловать в цивилизацию. Мамочки, как хвост верн. Слушай, если хоть один из нашей семьи пострадает, будешь нести личную ответственность. Он им как здорово. За это готов отвечать. Ой, какое Эй, верн. Я захватил пару стеблей из леса, чтобы провести сравнение. Погляди, здесь трава, мне кажется, позеленее будет. Верн, ты уверен, что ты был не в другом месте? Да, а то знаешь, енот говорит, что... Так, ладно, хватит, всё ясно. Ну да, согласен, он знает пару фокусов, но ведь по воде же не ходит. Эй, внимание, за едой, за мной! Ох, Что это такое? Это? Это внедорожник. Люди на них ездят, потому что постепенно утрачивают способность ходить. Мамочки, какой большущий! И сколько людей туда влезает? Обычно один. О-о-о. Здравствуйте, это Гладишарп. Ну, ваш председатель. Комитета домовладельцев. Ха-ха, да. Батоночки, что это? Тише, тише, не бойтесь. Это всего-навсего человек. Они нас боятся, ничуть не меньше, чем мы их. Но если человек вас всё же увидел, нужно лечь на спину и лизать себя под хвостом. Им это вы нравится. ...домовладельцев, которые вы подписали, сказано, что трава должна быть не выше шести сантиметров. А я вот измерила, и у вас все восемь. А нельзя ли набрать еды и домой? У них еда-то есть или нет? Ты не видел? Еда в коробке. Они всегда таскают еду с собой. Мы едим, чтобы жить, а они живут, чтобы есть. Я сейчас покажу, что имею в виду. Человеческий род они называют хавалка. Отдельного человека они называют фрукт. Давай, Это устройство для призывания еды. Это один из многих голосов еды. Это портал для передачи еды. Это одно из приспособлений для транспортировки еды. Люди забирают еду, носят еду, возят еду, ездят на еде, одеваются в еду. Это греет еду, это охлаждает еду, это... Я сам не знаю, что это такое. Ха, вот оно что! Еда! Это такой алтарь для поклонения еде. Это то, что они едят, когда переели. Это, чтобы растрястись и сесть ещё больше. Еда! Еда! Еда! Еда! Еда! И что? Думаете, им хватает? Стоит раз им укусить, их нельзя остановить! А что же они делают с тем, что не могут съесть? Кладут вот в такие блестящие баки. Специально для нас. Ой, Налета! У -у -у! Ну как, вкусно? Ну -ну. Поделитесь. Это подгузник, и в него уже кто-то обделался. Ну и как? Я был прав или я был не прав? И это только объедки. А представьте, что в коробках, пакетах, в банках. Держитесь меня и за неделю мы соберем столько еды, что можно будет прокормить даже, то, даже медведя. Что? Это образно. Разутчики, разутчики! А ну все, вон! маленький. Что вы делаете? Ты же сам велел лезать! Нет, отставить! Линять! отсюда! Мне ага, надо копить. Прав, это ужасно. Дети укусите, меня не ходить, вы слышали? Приа, вы. Теперь видите, вот о чём я вам всем толковал. Не станут люди нас терпеть. Ну и набросилась она на нас со страха. Не беда. Не беда? О, по-моему, как раз беда. Да ладно, лучше вспомни про еду. Да ради такой еды и подохнуть не жалко. <связь> это образно. Да нет, про подохнуть самую точку. Может, наша примитивная лесная жизнь скучна? для пижона с сумкой. Что? Но я берусь выразить мнение всей семьи. Мы не желаем иметь ничего общего с тем, что с той стороны. Эй, да бросьте! Вы еще пончиков не пробовали? Вам надо отложить жир. Там самое жирное место. К весне не похудеете. Ну, ну ладно. Да ладно, до утра подумайте. Все правильно. А я загляну, спрошу... Сэрвайс. <свист> спокойной ночи. Спокойной ночи. Добрых снов, Пози. И тебе верт. Пока, лук, спокойной ночи, верт. Пиппени. Спокойной ночи. До утра, Хэмми. <свист> Пока, верт. Пока, Бакки! Спокойной ночи. Добрых снов, байк. Теперь увидимся. Пока, Вило. Пока, тезели. Не забудьте, когда проснёмся, до зимы останется всего достаточно Вер. 273 дня. Ага, картофан и... и термос. Обязательно отцелёшься. Время вышло, Эрджей. У меня ещё шесть дней! <sharp inhale> НЕ! Ой, ой, лапа здесь. Живот здесь. живой, живой. Живор. Живой. Живой. Ну что, детишки, кушайте. Папа вам кору принёс. Но я хочу пончик. А я пиццу. Нет, не хочешь. Отлично. Это съедобно. Сразу, правда, не разжевать, но в целом не дурно. И чудесный дубовый привкус. Да и, кстати, здесь же уйма волокон. Согласен. На вид аппетитно. Ты что тут делаешь? Решил вам помочь с вашим сбором еды. Слушай, Верн, вчера ты сказал такое слово про вашу компанию на букву «С». Не напомнишь мне? Семья? Да-да, это. И тут ты меня взял за душу. Видишь ли, всё это было у меня. Дом, родные, забота, взаимопонимание, телек с пультом. Но всего этого меня лишил электрокультиватор. О, дай обнять! Бедный ты, бедный. Какое горе. Мамочки, Сам верн. знаешь, нам тут лишняя пара лап не помешает. Электрокультиватор, верн? Понимаешь? Ладно. Зачем это вам? Я пойду. Это я. Ухожу. Был рад с вами Перестань. познакомиться. Может, еще встретимся в лесах. Берегите себя. Ладно, ладно. Эй, Эрджей, так и быть, оставайся. Да я влядь тебе, толсобус. Не поверишь, я был уверен, что под твоей твердой коркой таится нежная мякоть. Можно тебя называть дядей Верн. Нет уж, только через мой труп. Ага, а можно мне работать с Хэмми? А поищем вместе мои орешки? Очень заманчивое предложение, очень. Но сперва я хочу тебе... Кое что показать. <свист> Нравится печенье? -хо -хо -хо. Так вот это дрянь! А я люблю печеньки. Тихо, тихо, не волнуйся. Я знаю, где есть такое бесценно драгоценное печенье, что его разносят люди в форме. Ты представляешь себе? <свист> <свист> вот в том доме живут. Они заказали... Вот оно где, самое сладкое печенье Америки. Шоколадное, с имбирём, с изюмом. И в сладкой пудре. И представь, это все твое. <свист> Да! Эй, стой, стой, Химилио. Осади приятель. Ты уж придержи свой темперамент пока. Ты же сказал, все мое. Будет, если мы внедрим твою маниакальную энергию в мой гениальный план. Что за? Я, я, я, я, я, я. Единогласно. Вперед. О, не трожь моё печенье. Ты понял? Ай! Хэм! Так, он с нами не пойдет. Я его не возьму. О, тут еще работать и работать. Ну-ка, зайди ко мне в кабинет, послушай. Надо создать образ. Ты маньяк. Бешеный, шарики из-за ролики. Изобразишь? можно? Да. Хэмми. сейчас. кролики не бешеные, а нежные и кроткие. Вот. Не кролики, а ролики. Ага. Так, ладно. Сперва вспушим щёрстку. Ага, уже ничего. Так, а теперь надо слегка утрамвовать. Хвостик, торми. Пышнее, пышнее. Вот теперь совсем другое дело. А ну, покажи мне свой безумный взгляд. Давай! О, о могу прорыгать, афанит! Я прошу тебя немножко сосредоточиться, ладно? Ладно. Спасибо. Итак... Погоди минутку, это здесь не то, где не то, не то, не то, а Класс! Хэми! Okay Всё, вперёд! Ну, я за тобой! Давай, пошёл к ним! Давай, пошёл! Я бешеный, шарик на роликах! Отдайте мне печенье! Я бешеный! У меня пена изо рта! Я слюми слюми! Я слюми слюми! Я съелся с роликом! Кролик! Я Эй! Работает! За тобой! Знаю! Ты за мной! Готов! Ай! Ай-яй-яй-яй! Нет! Нет! Нет! Получай! Зачем глупо? Вдох-выдох-вдох! Что происходит? Это Хэмми? Это запланированный контакт с людьми. Какой контакт и у кого? Я вижу конфликт! Он работает! Я иду Хэмми! Нет! Хэмми! А-а-а! а а его с меня! А-а-а! Ой, Ой, гадость! Фу, какая пакость! кошмар, как хатрей, Ха-ха, верн! Потрясающе! Ты раскрыл весь свой талант, мой друг! А если точнее, ты его обнажил. а а Хэмми, да. ты тоже был ничего себе. Ты даже меня напугал, я бы тебе и сам книжкой отдубасил. Цел невредим, да что тебе сделается? Ты же Hemi. а синяки ерунда. Девчонки западают О, на я я я на вот здесь. вот здесь напала белка, у неё или типа не того. А здесь было мерзкая, голая, земноводная. Рептилия. Ах, ну ничего, девочки. Идите в дом, съешьте печенье, включите телевизор и успокойтесь. Хорошо, мам. Прости, Дженнис, я не ослышалась, они сказали «бешеная белка»? Ой, наверное, нафантазировались с испуга. А что, если нет? Что, если тут вполне реальная угроза эпидемии? Бегают паразиты, распространяют болезни, снижают цену на нашу недвижимость. Да, у меня мясо в духовке, надо бежать. Мясо? Ты переживаешь за своё мясо, а мне переживать за спокойствие всего микрорайона! А, вот так, не толкаться на всех хватит. Вот тут тебе целая коробка, Пенни. Ой, мамочки, как вкусно. Дети, сегодня даже вы не станете привередничать. Чувствуете, как в макушку отдает? Да. Этот сахар действует, поэтому люди активны и живут себе в А добавите еще чуть этого, и за неделю выполните весь летний план по заготовке пищи. Нетушке, Марио, чего-чего, а кофеина тебе нельзя. Да-да-да, <Стит> идим смелее, потому что это, друзья, только лишь начало. Что? <Стит> Это список фирм, занимающихся истреблением паразитов. Да, какая! Ого! Кнуть можно? Нет, бедные зверушки. <плодисменты> Дэби, что-то я не помню заявки <плодисменты> на проведение собрания. <плодисменты> Группы <плодисменты> численностью более одного че… <плодисменты> неси-ка из машины лопату. А! Хм! Цвет меркнет, холодеют длани. О, нет. Я слышу чей-то голос, то мать меня зовёт к себе. Да, твой сын идёт. А что он такое делает? Не знаю, может, мы ему в мозгах всё отшибли. Ну, знаешь, на сей <свистых> раз ты слишком далеко зашёл. Так, <прос Cuz> всё, уходим. <свистых> блок поймал. Ух. А -а -а. Ты а -а. просто Я безумен. Ты опасен. Музыка, она зовёт меня к себе. <свистых> Прощай, безумный мир. Oh. О! Могильные цветы! А теперь можно ткнуть? Нет! Видите, надо, чтобы борцы с вредителями их убили, пока они не вымерли у нас на глазах от болезней. А ну, бегом отсюда немедленно! Так, детки, хватайте снизу! Что?! Заходу! Ужас! Так. Мне тут кто-то звонил насчёт э, проблемки с животными. Считайте, что вопрос уже разрешен. Дуэйн Лавонтен вас спасет. Ну и где же вы были? Мне завтра устраивать праздник для новых жильцов, а пока что Дэби машина и убила больше животных, чем вы. Без нервов, сестренка. Ни одной живой души на вашем празднике жизни не будет, верьте мне. Зверминатор уже работает. Уходите, уходите. Ну, кто тут у нас? А по-сому Примерно 3 кило. Мальчик. Думаю, он мёртв. Что вы говорите? А у вас может и диплом зверотехнической академии имеется. Он хочет, чтобы вы думали, что он мёртв. Да, у него, как это да, зовётся, да, входим, Уходим, ходим скорее. Состояние. Приглядитесь. О, видите? Он дышит. Я а. искренне надеюсь, что ему не больно убейте убейте благодарю за внимание Узи. можете аплодировать <свеч> так каковы силы противника Опосум, дикобраз скунс белка енот земноводная рептилия нет рептилия Очень тронут. Спасибо, дорогие. Зал онемел. Зрители потрясены и проливают слезы. Да, да. Верно. Пап, должна тебе сказать, это было очень неплохо. Дядя Ози, супер! Браво. Да, молодец. Но не забудем про гениального наставника. Эр-Джея. эр джей идём мы тебе что-то покажем. Да, конечно. Блеск! Сюда, давай, сюда. Держи, скорее. покажем. Идём. Оцени-ка. Твой новый дом. а сидеть будешь тут это мне да скажи у тебя было что-то похожее эрджей ничего подобного у меня не было лу а, мне же нельзя этого пить спасибо это моя сумка да мы ее перенесли чтобы ты больше не спал на том дереве правда А ещё, дядя Эрджей, мы тебе телек подключили. Контрастность лучше не бывает. Тут прям целая тысяча каналов. Возьми пульт, пока папа не схватил. О, универсальный пульт? Как здорово. Я тронут. Продолжение сериала Негодяй среди нас». Негодяй постыдился бы. Мы приняли тебя в нашу семью, а ты лгал нам. Я считал тебя лучшим другом, а ты нанёс мне удар в спину. Гляди себя, Кевин. Если чувствуешь себя мерзавцем, так это потому, что мерзавец есть. Ну, так и сознайся, скажи себе вслух, я мерзавец. Мерзавец? Ох, не настоящий он психотерапевт. А ты как думаешь, Эр-Джей? Эр-Джей! <связывая> Ой-ой-ой-ой, Эр-Джей, что ты делаешь? Ты слишком поддаёшься эмоциям. М -м -м! Бери еду. Корми медведя. Бери еду, корми медведя. А-а-а! Гида, гида, гида! Верн, ты что делаешь? Я везу всё туда, откуда взяли. Нет, не надо. Я просто сейчас исчезну. Давай. Ты исчезнешь, а я всё верну законным владельцам. Что? Зачем? Затем, что мы прогневили людей. И не хотим кончить так же, как этот кролик. Поэтому я им всё верну. И тогда они не убьют нас. Верн, ты ничего не понимаешь. Это нужнее нам. Не нужнее. Нельзя отдавать. Я А, а... а... а ну пусти. Запусти. Я должен забрать. Нет. А? а? Тихо. Быстренько двигай за мной. Что? Нет уж. Нет, ты меня своими байками больше не проведёшь. Хватит. Я не знаю, что ты там задумал, но у меня уже и панцирь подрагивает. Это что? На этот раз я к нему прислушаюсь и решительно топну вот Играть? Играть! <сосит> <сосит> играть, गाइस. Играть. играть, играть, играть. Давай играть. <сосит> <сосит> играть. Надо <сосит> же. <сосит> Играть, играть, играть, играть, играть, играть, На место! ає, играть, играть! Влечень! Играть!! Играй!!! Да верш посайте Играть! А? Играть! Играть! Играть, Нет, нет, нет, Нет! Да ты же расступаешь <ай qui> На, Играть! Голодный, <с innovations> голодный, вот, еда! Во, люди! Играй с ними! Осторожно! Играть, играть, играть, играть! Бросай Oh! Going <laughs> no. ah. ah. oh, up, mama. JB ah. KaSMAT Ты дьявол! Верн, ты как там жив? Помоги, ози Ну ладно, ладно. Что стреслось? Пожар? Нет. Больше еды! Что? Как? А где же она? Спросите его. Верн? Я всё вернул законным владельцам. Что? О! Мы тут все горбатились изо всех сил. И еды у нас как бы навалом было. А ты... А ты как этот самый? Да. Чем ты думал? Бревно было забито. Гадостью. Ой, что ты хочешь этим сказать? Что еда, которую мы по-нашему собираем, хуже еды, которую по-твоему собирали? По-вашему? Как он научил? эр вами манипулирует, ясно? О, верн! Как не стыдно, Эр-Джей совсем не такой. Вот уж здесь советую мне поверить. Как вы не поймёте, он же тот ещё проходимец. Да у меня хвост заходится всякий раз, когда он рядом. Ох, так мы должны зайтись от голода, раз у тебя зад вибрирует. Подозреваю, твое хвостодрожание попросту от ревности. Ревность? Что к нему? Да, он открыл перед нами будущее, а ты тянешь в прошлое. Ну, а он куда вас тянет? Прямо в пропасть. Вот что ты наделал. Послушают лишь половину твоих советов и вымрут за неделю. Ты вертишь ими как хочешь, потому что они слишком глупые и наивные, не видят, что к чему. Я не глупый. Да нет, я… я в смысле не… не просвещенные В вопросах относительно тех дел. Да ладно вам, я просто не так выразился. Вы обиделись, стало Оззи? Хэмми, прости, я не хотел. Хэмми. Я не глупый. Пожалуйста. It's only change it's only every thing Алло, не держи. Так завтра. его турбошкуродер контрабандный товар мадам и запрещен буквально во всех штатах кроме техаса да будь он запрещен хоть женевской конвенции мне он нужен я так и думал поэтому взял на себя смелость и уже установил adios обнаглевшие твари о как Надо было уносить еду. Что? Я не должен был еду уносить. Я просто хотел все вернуть на свои места, и только. Из осторожности. Я от природы весь такой нерешительный. Даже под панцирем у себя не везде был. Ты напротив, ты вон, какой сумасшедший, бесстрашный. Наверное, я действительно ревную. Верн, поверь мне, тебе не нужно ревновать и завидовать. Ты... Тот, кто им нужен. Ты думаешь о благе семьи. Но сейчас им нужна твоя забота. А как же твой хвост? Э-э, голова подсказывает слушать хвост, хвост говорит, слушай голову. Короче, одно расстройство желудка. Поэтому ты теперь должен руководить. Ты просто не знаешь, что к чему. Так ты знаешь? Ну, в чём проблема? Вот, вот в чём проблема. Видишь? Н ну, вижу. Так. А? Где секунду? У вас что? Намечается праздник? Да. Тут справа бахилы. Найдите на обувь, а то у меня знаете ли паркет. Да. Да. Слушай, э, э, а что это? Что? А. Э, это. Угу. Ну, это список. Список? Список того, что ты унес, верно? Серьезно? И довольно длинный, как видишь. Ух ты. Какой то организованный молодец. Но я знаю одно место, где еды завались. Можно вернуть всё за ночь. Ладно, пойдём. А куда? Вот в этот дом. Что? А для чего эта штука? Брось мне, а? Верн хочет сказать... Это довольно трудно, суммировать одним словом, но... <с NVecilator> я не прав. Иди ко мне! Молодцы! Так-так-так. Ну все. Оставайтесь в худче. И так, план! Короче, ловушки стоят здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. А также здесь, здесь, здесь, здесь, большая здесь. Здесь и, возможно, что и здесь. Что? И всего-то? Нет, есть ещё немного красок огоньков везде. Что с тобой, Верн? Ты позеленел. Простите, на секунду отключился, но в общих чертах ясно. Мне, наверное, надо бы сменить панцирь. Ладно, итак, вот это мы. Чур, я машинка! Нет, я машинка! Я машинка, а ты чур, сапог. Сапога-то скучно. Быть утюгом – самый хозяйственный подход. Эй, да неважно, кто есть кто, к тому же машинка я. Я всегда был машинкой. План состоит из трёх простых ступеней. Ступень первая — погасить свет. Вторая — проникнуть. И третья — выйти с гору еды. Но это настоящая крепость, а не дом. Высокие стены, двери на замках. Как войти? Ошейник — вот ключ. Буквально, в ошейнике есть чип, открывающий двери и... И что? Думаешь, он возьмёт и отдаст тебе свой ошейник? Не мне, моя фамфаталь, тебе. Ей? Мне? Ты, Стелла, заставишь кота отдать тебе ошейник при помощи... Моей Вони! ...твоих женских Чарло, пуль... А -а -а -а. <свят> я слух, да? Слышь, енот, э -э, может, ты близорукий и плохо видишь без очков, но если ты не заметил, я ведь скунс. Снаружи, да, может быть, но я вглядываюсь сглубь и вижу кошечку. И нам нужно её извлечь наружу. Ножницы. Ножницы? Прошу. Ой -ой. Уголь. Уголь. Освежите. Ароматный сок. Робка. Робка. Нет, не смей. Вот и стреляй! Есть! Последний штрих. О, всё. Готово. Дамы и господа, сей труд закончен. Ой, ну просто... Просто, мамочки, с ума сойти. Ну и ну. Что? Мяу! Ничего себе! Оно просто красивое. Ух ты! Все, банда. Идём на дело. А! Ха! Ой, фу ты, ну опять. Ну тютелька в тютельку, как живые. Будь ты проклят, воятель из пластмасс. Давай Хами. Осторожно, Хами. Хорошо. Да, да, да, да, да, да. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Хами, я же говорил тебе эту дрянь. Меченьки. Что происходит? М -м -м. Все в порядке. М -м. Ах. Ах. Вот оно! Давай, Хэмми, давай. Иди за красивым огоньком. Вот так. Вот так, вот так. За ним, за ним. Давай-давай. Ну, лови его, шизанутик. в Яблочко. Ну что, ступень два. Если мы ещё живы, значит, всё идёт отлично. Ну, красавица, твой выход. Ах, только бы котяра тупой попался. Давайте, звук. Не лукать, не лукать! Стой! Кто идёт? Ты кошка? Ты кошка? Ты кошка? Пш Пш О, в смысле, я кошка. О, э, э, мяу! Да, вижу. Ну, брысь, кис-кис, убирайся прочь! Мой хозяйка не бросает ошмётки всякой шпане. Всякой шпане? Сам напросился. А ошейник? Э, Слышь, какой у тебя ошейник, милый? Можно я взгляну? Нет-нет, не подходи! Не пристала мне быть рядом с неадамашней бродяжкой. Рот не мытая. Не мытая? <свят> не мытая? Ой, мамочки, ну все. Надо еле во мне сил больше нет терпеть. Разок глянули и быстро наутек. Думаете, будто я не умытая? Дудки. Вот я тебе что скажу, милок. Не для того я прихорашивалась, чтобы какой-то надутый, перекормленный пуфик говорил мне, что я ему не ровня. Да у меня даже на заднице макияж. Вот. А пробка не твоего ума дело. Стоп! Никто! Никогда так со мной не разговаривали! <звёк> Нагля. Мне нравится. <свёк> О, поверь мне, я ещё и не так могу обложить, Пухик. Ну, ребята, за дело. В тебе дух очень стойкий. Это чувствуется. В каком то смысле? А твои глаза... Что глаза? Такие лучистые. Лучистые? Ты. Я на этом месте слегка отключался. Сапоги и машинки попали в дом в конечном итоге. Ну, скажешь имя? Да. У меня персидское имя. Я ведь перс. И зовусь принц Тигрис Махмуд Шабас. О, ну, звучит не слабо. А можно просто тигр? <свеч> Ну что, звери, похозяйничаем у людей? Сколько <звы> <звы> Да! Всё, по боевым постам. За дело. Есть! <звы> скользко, скользко, скользко! Скользко! Хэми, вбери когти и прыгай. А, ладно! Это биение моего сердца! Прислушайся! <свяк> <свяк> сюда, сюда! <свяк> а. А. Всё нормально, нормально. Продолжаем работать. Отец был лунолиикой весьма представительной. Он был настолько красив, что едва мог дышать. Определяющий. У меня отдельный многоуровневый жилье с чесанным ковром. Идем, я покажу. Нет, я еще не рассказала тебе о своей жизни. Отлично, у нас все идет отлично. А что это? Это то, что вынимает людей из постели с утра. Где она? Прячьтесь. Быстро! Быстро! Скорей! Надо уходить, пока не вернулась! Уйти без картофана? Но Лу, Пенни на свой пост. Хитер, следи за человеком. Слушай, шеф. Нет, Хитер, стой. Ой, как дрожит хвост. Мерджей, тележка полная, давай уходить. Погоди, Винсент это за секунду. Винсент? Где? Что за Винсент? А, Верн, Винсент, сам не медведу не ведаю, что ляпнул. Не берлошся, то есть не тревожся. Ой, медведя нету. М? О! Свет меркнет, холодеют глади. Хитер. О, Хитер. У меня дохлая белая крыса валяется на лестнице. Я думал ты умерла. Училась у мастера. Папина дочь. Ну, ну, еще немножко. Поторопитесь, время поджимает. Что происходит? Ничего. Ну так давай уходить, уже все взяли. Нет, не Что все. ты говоришь, у нас а. более чем достаточно. Эй, ты, у меня вот столечко осталось для сдачи целой тележки продуктов медведю с наклонностями а. убийцы. Не будет картофана, он замерит его мной. Что? Пусти. А? А? А? Э -э -э, а... Прости, мне пора. Стелла, Стелла, куда же ты? Стелла! Стелла! Слушай, не в тебе дело, просто ничего не получится, ясно? Потому что я... Я... Станц! Да, верно. Прости, что это увидишь. Свод <Стит> Тебя не беспокоят мои запахи? Нет, я создан, чтобы обликом радовать глаз, а запахов я не чую. Нюха нет, правда? На выход! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом! Скорей! <Стит> Повеселимся, сайки! Убегай! Бежим! На выход! Со мной! Бенес Диас, рептилия. Всё, ты зверминирован. Ой, от вас воняет. От того, что вы впустили в мой дом! Слышь, куколка, кончай надрываться. Я с этими крошками разделаюсь быстро и гуманно. Нет, не гуманно, а как можно более бесчеловечно. Приятно было иметь с вами дело, мэм. С нами сделает мама? А, не знаю, мой маленький. Не хочу в за правду умирать. Ну-ну, что за мысли? Не бойся. Ты был прав насчет него верно. Уж прости нас, не слушали. Нет. Я знал, что ему нельзя верить, но не удержал вас. Нет мне прощения. Ух ты! А, Винсент! <laughs> Знаешь, приятель, я уж убивать тебя шёл. Но решил посмотреть представление. И хочу сказать. Я прям рыдаю. Какая постановка? Ой. Я ещё ничего более подлого циничного и мерзопакостного в жизни своей не видал. Ха -ха, классика R.J. Тебе куча еды, а им платить по счёту. Продолжай в том же духе и станешь совсем как я. У тебя будет всё, о чём мечтаешь. Но у меня уже это было. Кто? Они не дури меня. Сам же мне говорил, что у тебя семья из тебя. И всегда так будет. Такие, как мы с тобой, только так и выживают. Подумаешь, пару лопухов попадет под раздачу. Ха -ха. Такова жизнь. Они тебе не нужны, поверь. Вообще-то, нужны. А в эту минуту им нужен я. А мне нужно! Это... Жалкий мешок! Стой, Стелла! Я же вас спасаю! Спасибо, вас хочу! Ща так обдам, что твои правнуки будут вонять! что Надеть? Спеть? Медведь! А руль руль! Мы умеем, прямо как в Автомочилова 3! Не та кнопка, не та! Выберите направление. Домой! Вези нас в бревно! Пункт назначения выбран. Выполнить разворот. Ясно? Не слышу, Эржея! Пойдите, уберите медведя. Так, какое у нас оружие? Есть кувалда. Круто. спасибо. Эй, куда? Куда? Пустите же! Нет, презренный шарлатан. Оци! Он же хочет помочь. Пустите. После того, что он сделал? Но вернулся ведь. И привёл медведя. У меня большие сомнения, что он хочет нам помочь. За рулём машины не драться. А то сейчас возьмём и как развернёмся. Это верно начал. Говорю вам, он нам помочь хочет. Ну, верно. Не ты ли нас всегда учил верить хвосту? А хвоста не дрожит. Что? А, сказал бы сразу. Спасибо, спасибо. Всё, ты покойник. Да. А за тобой твои друзья. Получай! Быстро повернуть налево. Выпал бонус! <свист> Ещё с балетной школы! Давай-давай-давай! Пока, Балерун! Мы дома! Ура! Пэнни! Читер! Пэнни! Страшный клоун! Бежим! Бежим! Ульчиватор, верно? Ульчиватор? Покажите свои крысиные морды, грязные животные! А ну, убирайтесь с поля! Я могу! Хотите повеселиться? Ну, хорошо, повеселимся! Дети! Пенни, Лу, осторожно! Бегите! А! Ну всё! Верн, уводи их всех! А? Я прикрою! С ума сошёл, он тебя убьёт! Ему и нужен я! думая о своей семье, Верн! Так я и думаю! Обо всей семье! Должен же быть выход! У нас нет времени! Хэмми! прав! <свист> Стоит раз укусить, этот вкус нам не забыть! Оржай! <свист> <свист> <свист> Всё, Хэмми, пошёл! Пошёл! Диор будет очень богат. сюда, Хэми, Ты гениальный белка-кролик. спасибо! Yeah. Кстати, Верн, твой панцирь в бёдрах мне немножко жмёт. <говорит> Я рад, что он на тебя налез. А теперь отдавай. <говорит> общипанная. теперь общипанная шкварка в зоопарке. Вы признаёте, что применили шкурадёр Турбо? Но позвольте, это Зверминатор. Он продал его мне, я не имею к этому отношения. нет, он был у вас во дворе. Ваша фамилия в контракте, будете суду объяснять. Нет, я не виновата! Отойди! Мэм! Меня нельзя арестовывать! Простите? Я председатель комитета домовладельцев! Уйдёт сейчас. А, Держи. А, а, у? У <say Dimitri> играть? Ой, нет, нет, нет. Нет. А! Я понимаю. Тигр. Тигр, тигр. Остела. Остела. Какие они эти леса? Мне нравится. Ну так вперед! Ты идешь со мной? Конечно. Знаешь, Рджей, так для справки. Вот если бы ты сказал нам, что всю эту еду ты для медведя хотел добыть, мы бы ее отдали. Правда? Да. Это ж по родственному. Родные помогают друг другу. А у меня никогда такого не было. Я знаю. Но поверь, что эти врата ведут в счастливую жизнь. Жаль, ты раньше этого не сказал. Ну, у нас был дефицит понимания, всем их и такое случается. Ну так что? Ты один из нас? О, дай обнять. А я ведь собирался тебя больше не любить. Милости просим в нашу семью. Вот и первая неделя весны прошла, а? Ой, это значит осталось всего 267 дней до зимы? А где же нам взять еду? О, о, о, о, Ну, Эми. Я, я, я, я, я, no. hey я набил бревно. Что? Мы куда узел? Я нашёл, я нашёл! Свои орешки! Suburbs. We feed the dog and mow the lawn Watching mommy bounce the checks While daddy juggles credit cards Let me tell y'all what it's like Watching Idol on a Friday night In a house built safe and sound burial ground, sham on. We drive our cars every day to and from work both ways. So we make just enough to pay to drive our cars to work each day. Hey, hey. We're rocking the suburbs around the block just one more time. We're rocking the suburbs tell which house is mine we're rocking the suburbs no. we part the shades and face of facts they got better look and fescue right across the cul-de-sac. Suburbs, from Downing News to Chevy Chase We're rockin' the suburbs, we numb the muscles in our face We're rockin' the suburbs, we feed the dog and mow the lawn Watching mommy bounce the checks while daddy juggles credit cards. Это, друзья мои, предмет людского поклонения и обожания. Они зовут это телевизором. Крутая штука! Люди испытывают большую потребность в контакте с внешним миром. И это очень разумно. И они любят посидеть и развалять в кресле. Телевизор удовлетворяет обе эти потребности. О, Как интересно! Скорее, детки, час всей семьи перед телевизором. Тащите, что открыть. Купите гласную! глазную купите! Пожалуйста, купите Y! А где пульт? Эй, Спайки, кто быстрее? Кто-нибудь видел пульт? Пап, да тише ты. Хочу посмотреть телек. Сегодня мы наконец узнаем, гениален ли младенец или саксоны впрямь пришелец. Прям как Ганн в Стартреке 2. Он придумал гениальнейший план, как выкрасть технологию восстановления жизни. Подробно расписал. Я видел ретроспективы по телеку. Кто хочет жвачку? Я. Дай мне штучку. Баки, передай лук. Попробуйте. Не, не трогай. Самая лучшая еда. Чего, печенье без жиров? Все равно что вату жевать. Не хочу, не хочу, я вату жевать я пробовала, мне вкусно. Начинается. Фильм дублировали Р.Джей Гоша Куценко, Верн Георгий Корольчук, Хенни Дмитрий Гранкин, Оззи Евгений Умаров, Пенни Светлана Кузнецова, Лу Андрей Машков, Стелла Ирина Ракшина, Винсент Игорь Добряков, Хитер Ирина Горячева, Глэдис Елена Шульман, Дуэйн Андрей Шамин, Тигр Вадим Романов. А также Иван Чебан, Варвара Чебан, Ольга Ефимова, Александр Большаков, Фёдор Машанов, Аля Ишмуратова, Алексей Гурьев, Артём Сергеев, Александр Хомик, Ярослав Рякин, Ксения Брыжезовская Михаил Хрусталёв, Александра Матвеева, Ирина Матвеева, Станислав Ривазов, Елена Терновая, Артемий Дмитриев. Фильм дублирован компанией Невафильм. Режиссер дубляжа Имна Соболева. Автор литературного текста Елена Павловская. Перевод Дмитрия Майорова. Звукорежиссеры Оксана Стругина, Влад Иваровский. Санкт-Петербург, 2006 год. I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburbs Over which I never could see I heard the people who lived on the ceiling Scream and fight most scarily Hearing that noise was my first ever feeling That's how it's been all around me I'm all lost in the supermarket I can no longer shop happily I came in here for the special offer A guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotheque album I empty a bottle and feel a bit free Kids in the holes and pipes in the walls Make me noises for company Long-distance callers make long-distance calls And the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer A guarantee personality I'm all lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came in here for a special offer person что тут у нас? Сейчас всё будет. Ой, Ой, Кажется, нас обломали. Тьфу ты.